— А ну, выпустите меня сейчас же! Всегда говорила, что от Бадендорфов одни неприятности. И как вы, малолетки, только меня отыскали? Ничего не скажу, ничего не знаю!» Мы торчали уже минут пятнадцать на обочине, а допрос явно не клеился. Фальк юлила, ругалась, брызгала слюной и сыпала проклятиями, но на вопросы категорически не отвечала. — Да ты что? А может быть, тебя принудительно отсканировать и молоху слить? — А ты попробуй, щенок! Эрика Фальк нагло усмехнулась, явно уверенная в своих способностях противостоять всевидящему оку Малоха. «Знаешь, сколько таких я повидала? Тоже мне умник нашелся!» «Крепко она за что-то любит ваше семейство, Вилли!» покачала головой Полли и вдруг изо всей силы ущипнула Бабу-ягу за руку. «Ай! Ты что, дура, совсем спятила? Больно же!» завопила крайне удивленная таким поворотом событий старуха. «И правда, чё это ты, Полли?» «Прости, Виль, время идет, а паяльника под рукой не оказалось». «Какого паяльника?» — удивился я. А вот Эрика Фальк точно знала, о чем идет речь, и вперила в меня пылающий бешенством взгляд. «Так вот зачем ты притащил с собой балитскую Шиксу Бадендорф. Сам боишься старуху ручки замарать? Помощничек нужен? Папаша твой покрепче будет, сам справлялся. Только где же это теперь он? Опять подох, небось?» Туда ему и дорога. Жаль, не знаю, где могилка. Вбила бы кол в нее поглубже, чтоб снова не вылез. Эрику явно веками клинило на чем-то связанном с папе, а Поле неожиданно разбередило старые раны. Я давно догадывался, что между нашими адептами мало общего. Наверняка и до конфликтов доходило, но чтоб так беситься. И главное, за что? — Все же так просто, Вилли! — Полина грустно смотрела в окно на сумасшедшую пляску светлячков. Она когда-то в него втрескалась, а он или отшил, или хуже того не заметил. Тебе этого не понять. Это на другой планете, за двести лет отсюда. Я с удивлением посмотрел на Эрику. Та сидела с окаменевшим лицом. — Да ладно. — Серьезно? Когда? — Скажешь ему — убью. — Могила, мамой клянусь. — Ты ничего не знаешь об Инге, чтобы клясться. — А ты знаешь. — Я-то? — Мне или не знать. Я сама, дура, с сестрой его и познакомила всем нам на голову. — Заводи точилу, Бадендорф-младший. Поедем ко мне. Хоть чаю попьем. — Надо же. Папа тогда не соврал. Все же тетя.